Это шквальная книга. Свет все дальше и дальше, буря не утихает. Я сломлен, и все вокруг меня погибли. Я плачу о конце всего. Он победил. О, мы повержены. Дата Палахакев, 1173, 16 секунд до смерти. Объект Оленский моряк. Долинар верхом на рабрице размахивал осколочным клинком. Сражаясь, и внутри его пульсировал азарт. Вокруг падали паршенди с выжимими глазами. Они набрасывались парами, каждая пыталась ударить с нового направления, не давая передышки. И как им хотелось бы верить, сбивая с толку. Если бы одной паре удалось до него добраться, пока другая отвлекала, они, возможно, сбросили бы его с коня. Потом без устали, эта топорами и булавами разбили бы осколочный доспех. Такая тактика дорого обходилась. Вокруг Далинара всё было усилено трупами. Но в сражении с осколочниками любая тактика обходилась дорого. Долинар подгонял мечущегося из стороны в сторону Храбрица и наносил размашистые удары осколочным клинком. Князь держался чуть впереди своих людей. А осколочнику требовалось пространство для битвы. Клинки были такими длинными, что опасность ранить соратника представлялась весьма серьезной. Его личная гвардия приблизится лишь если он упадет или окажется в затруднительном положении. Азарт воодушевлял Долинара, давал силы. Он не испытал опять той слабости и тошноты, что настигла его на поле битвы несколько недель назад. Возможно, тревога была напрасной. Он развернул Хробрица как раз вовремя, чтобы увидеть две пары паршенди, приближавшихся со спины, негромко напевая. Управляя конем коленями, он нанес мастерски широкий боковой удар, рассекающий шею двух паршенде и руку третьего. У первых двоих выгорели глаза, и эти воины упали. Третий выронил оружие из руки, что омертвела и повисло, когда осколочный клинок разрубил все нервы. Четвертый член маленького отряда бросился прочь, напоследок одарив Далинара свирепым взглядом. Этот Паршенди был безбородым, и что-то в его лице казалось странным. Вероятно, Слегка неправильные очертания оскол. Женщина. изумленно подумал Долинар. Быть того не может или может. За ним солдаты радостно закричали, увидев, что большая часть паршенди убегает, чтобы перегруппироваться. Долинар, окруженный мерцанием спрайнов славы, опустил блестящий осколочный клинок. Имелась еще одна причина, по которой он держался впереди своих людей. Осколочник был не просто силой. Он сила, что поддерживала боевой дух и вдохновляла. Солдаты сражались решительнее, если видели, как экс-Светлорд разит врагов направо и налево. Осколочники меняли ход сражения. Поскольку натиск Паршенди был пока что отбит, Далинард спешился. Повсюду лежали трупы, на которых не было ран, лишь когда он дошел до места, где сражались солдаты, вокруг появились оранжево-красные лужи крови. На каменистой земле суетились кременлицы, поглощая жидкость, и между ними копошились спрены боли. Раненые паршенди лежали с искаженным от боли лицом, глядя в небо, и пели зловещую песню. Негромко, зачастую почти шепотом. Умирая, они никогда не вопили. Присоединившись к своей личной гвардии, Далинар почувствовал, как утихает азарт. Они подбираются слишком близко к храбрецу, сказал он Телебу, передавая вожае. Шкура массивного реша была покрыта каплями пузырящегося пота. Не хочу им рисковать. Пусть кто-нибудь отведет его в задние ряды. Телеб кивнул и взмахом в руке велел солдату выполнить приказ. Долинар, не выпуская из руки осколочного клинка, глядел поле боя. Силы Паршенди перегруппировались. Как обычных, основной ударной силой были боевые пары. Каждая пара вооружена по-разному. И у одного бойца было гладко выбритое лицо, в то время как другой носил бороду с вплетенными самосветами. Ученые Долинара предположили, что это нечто вроде примитивного ученичества. Князь внимательно изучил чисто выбритые лица в поисках щетины. Ее не было. И у многих в чертах проскальзывало что-то женственное. Может, все безбородые на самом деле были женщинами. Что касается груди, хвастаться им было нечем, и телосложение не отличалось от мужского. Но под странными доспехами Паршенди можно было спрятать что угодно. Однако безбородые и впрям казались ниже ростом на несколько пальцев, и к тому же овал лица. Да, чем больше он их изучал, тем вероятнее казалось предположение. Может, каждый из пар муж и жена, сражающиеся вместе. Эта мысль его до странности увлекла. Неужели за шесть лет войны никто не удосужился разобраться в том, какого пола их противники? Ну да. Поля тона, которых происходили битвы, находились так далеко от военных лагерей, что трупы паршенди туда не попадали. Просто кому-то поручили выдергивать самосветы из их бород и собирать оружие. Со смерти Гавела мало кто занимался изучением паршенди. Все просто хотели, чтобы они умерли. А если в чем то преуспели, то в искусстве убивать. Ты сейчас должен их убивать, напомнил себе Долинар. А не вникать в особенности культуры. Но все же он решил, что прикажет солдатам забрать несколько трупов для ученых. Он бросился к другой части поля битвы. Держа сколочный клинок перед собой обеими руками и следя за тем, чтобы не слишком удаляться от солдат. К югу князь видел развевающееся знамя Аделина, который вел свое подразделение прямиком на Паршенде. Парень в последнее время был непривычно сдержанным. Ошибка по поводу Садиуса заставила его о многом поразмыслить. На западе стороны города Риала знамя самого Садиса. А его солдаты не давали врагам подобраться к куколке. Он прибыл первым, как и раньше, и отвлекал Паршенди, пока не появились роты союзника. Долинар подумал о том, не следует ли вырезать свет сердца, чтобы они могли отступить. Но зачем завершать битву так скоро? Они сами оба понимали, что истинной целью коалиянса сокрушить как можно больше Паршенди. От этого зависит, как быстро закончится эта война. И пока что план работал. Две армии дополняли друг друга. Войско Даленара перемещались слишком медленно, и паршендиу успевали как следует закрепить позиции. Садис и раньше отличался быстротой. Теперь же он мог оставлять часть войска в лагере, сосредоточившись исключительно на скорости. И стал пугающе результативен в том, что касалось переправки солдат на плато. Где им предстояло сражаться, однако его людям не хватало выучки. Так что если Саде смог прибыть первым и продержаться достаточно долго, чтобы Долинар успел переправить свои отряды. войско последнего превращалось в молот, который обрушивался на Паршенди, прижатых к наковальне Садеса. Впрочем, все отнюдь не стало легче. Паршенди сражались как ущельные демоны. Даленар кинулся на врагов размахивая мечом, убивая всех подряд, он вынужден был признаться самому себе, что испытывает к противникам смесь неприязни и уважения. Среди олетя мало кто осмеливался напасть на осколочника. Обычно это происходило невольно. За спиной у солдат было целое войско, и оно давило, почти не оставляя возможности отступить. А вот поршенди атаковали смело. Долинар вертелся, и наносил удары направо и налево. Его захлёстывали волны азарта. С обычным мечом боец сосредотачивался на выпадах, он бил и ждал отдачи. Это означало быстрые, стремительные удары с коротким замахом. С осколочным клинком всё обстояло иначе. Он громадный, но удивительно лёгкий. От него не бывает отдачи, и каждый удар очищается так, словно лезвие рассекает лишь воздух. Его фокус в том, чтобы управлять движущей силой и не останавливаться. Четверо паршенди бросились на него, словно знали, что ближний бой один из лучших способов одержать верх. Если они подбирались слишком близко, Длина Эфеса и природа доспехов усложняли для него битву. Долинер закружился в длинной атаке на уровне талии и почувствовал смерть паршенди как легкое сопротивление по ходу меча. рассекавшего их грудные клетки. Он прикончил всех четверых и ощутил прилив удовлетворения, на смену которому тотчас же пришла тошнота. Присподней опять. Глаза мертвецов еще горели и дымились. а Одинорож уже повернулся к новой группе врагов и снова бросился в атаку, вскинув клинок над головой косым замахом, а потом опустив его параллельно земле. Умерло шесть Паршенди. Он ощутил укол сожаления, и недовольства азартом. Несомненно, эти паршенди, Эти солдаты заслужили уважение, а не ликование со стороны того, кто их убивал. Он вспомнил те разы, когда азарт ощущался сильнее всего. Победы над великими князьями вместе с Гавеларом, когда они оба были молоды. отражение натиска веденсов, борьба с гердозийцами, разгром Реши на острове Акак. Как-то раз жажда битвы чуть было не вынудила его напасть на самого Гавелара. Далинар помнил, какую ревнивую зависть испытывал в тот день, лет десять назад, когда желание атаковать Гавелара, единственного достойного противника, мужчину, который добился руки на Навани, едва не поглотило его. Князь расправился с врагами, и гвардейцы разразились победными возгласами. Он ощутил опустошенность и сосредоточился на азарте. А прочие чувства и переживания джал мёртвой хваткой позволил азарту разлиться по всему телу. К счастью, тошнота прошла. Поскольку сбоку на него кинулась еще одна группа паршенде, он выполнил повторную стойку ветра, передвинул ноги, опустил плечо и замахнувшись, вложил в удар клинка весь свой вес. Трое полегли, но четвертый и последний Паршенди ринулись мимо своих раненых товарищей. И оказавшись на расстоянии вытянутой руки от Далинара, замахнулись своим молотом. Его глаза были широко распахнуты от гнева решительности. Хотя он не орал и не вопил, просто продолжал петь. Удар обрушился на шлем Долинара, раздался треск, его голова дернулась в сторону, но доспех поглотил почти весь удар. И на шлеме появилось несколько тонких, как паутинки, трещин. Долинар видел их краем глаза. Они слабо светились, излучая бурый свет. Паршенди были слишком близки. Долинар бросил клинок. Оружие превратилось в облачко дыма, а он скинул закованную в броню руку и отбил следующий удар молотом. Потом замахнулся другой рукой, и его кулак угодил Паршенди в плечо. От удара тот отлетел на землю. Песня оборвалась. Стиснув зубы, Долинар шагнул вперёд и пнул его в грудь, ошвырнув тело Футов на 20. Он привык опасаться паршенди, которые не были при смерти. Опустив руки, Долинар призвал осколочный клинок. Он снова ощутил себя сильным. Пыл сражение к нему вернулся. Я не должен был корить себя за то, что убиваю паршенди, подумал он. Это правильно. Долинар замешкался кое-что заметив. что это на соседнем плато похоже на вторую армию Паршенди. Несколько разведывательных отрядов прорывали через главные линии сражения. Но Долинар уже знал, что за новость они несут. Бурятец выругался он, скинув осколочный клинок. Передайте предупреждение, приближается второе войско. Несколько человек бросились исполнять его приказ. Этого стоило ожидать, подумал Долинер. Мы начали приводить на плато две армии, и они принялись делать то же самое. Но это означало, что до сих пор Парши не сражались в полную силу. Делали ли они это потому, что понимали, насколько мало места для маневров остается на плато, или ради скорости? Но это не имело смысла. Войска Олети приходилось мучиться с мостами. перевалочными пунктами, которые замедляли их тем сильнее, чем больше солдат участвовало в вылазке. Но паршенди могли перепрыгивать через ущелье. Так почему же они не отправлялись на битву все разом? Будь оно все проклято, раздраженно подумал Долинар. Мы так мало о них знаем. Он воткнул осколочный клинок в камень, мысленно приказав оружию не исчезать, и начал громкими голосами отдавать распоряжение. Гвардейцы собрались вокруг него, пропуская разведчиков и отправляя гонцов. Долинар ненадолго из символа битвы превратился в генерала-тактика. Чтобы изменить стратегию битвы, понадобилось время. Армия иногда походила на громадного чула, который неуклюже топал вперед, не обращая внимания на новые команды. И еще до того, как приказ Долинара успели выполнить, подкрепление Парженди начало перебираться через ущелье с северной стороны. Там и сражался Садиас. Дали нормально, что мог разглядеть, а донесения разведчиков поступали слишком медленно. Он бросил взгляд на высокую скалу поблизости. У него была неровная поверхность, немного похожая на край штабеля досок. Не дослушав донесения, князь схватил осколочный клинок и понёсся по каменистой земле, раздавив несколько камнепочек латными ботинками. Кобальтовая гвардия и гонцы поспешили следом. У скалы Долинар отбросил меч, позволив ему превратиться в дым. Подпрыгнул и схватился за неровности на поверхности камня, прикидывая, как далеко до плоской вершины. Через несколько секунд он уже был там. Перед ним раскинулось поле боя. Главная армия Паршенди была красно черной массой в центре плато, которую теперь с двух сторон прижимали алети. Мостовые расчеты Садия совсем и забыты. Ожидали на платок западов, в то время как подкрепление Паршенди пересекало ущелье на севере. Буря отец, они и впрям хорошие прыгуны. Подумал князь, наблюдая за тем, как враги один за другим преодолевали расщелину, отталкиваясь мощными ногами. После шести лет сражений Далинард не сомневался, что солдаты люди, особенно легковооруженные, превосходили отряды Паршенди по скорости. если нужно было одолеть больше нескольких десятков ярдов, зато крепкие и сильные ноги паршенди позволяли им далеко прыгать. Ни один паршенди не потерял равновесие, прыгая через ущелье. Они приближались к краю пропасти Рысью, потом резко взлетали и преодолевали еще футов 10 по воздуху. Новое войско продвигалось на юг прямиком к Армии Садиса. Заслонив глаза ладонью от ослепительно яркого солнца, Далинар с трудом разглядел личное знамя своего друга. Оно было в точности на пути приближавшихся паршенди. Великий князь обычно оставался в задних рядах войск, занимая безопасную позицию. Теперь эта позиция вдруг превратилась в передовую, и прочие силы Садия не успевали выйти из боя и броситься на помощь. Он остался без поддержки. «Садец!» – подумал, Долинар, подступая к самому краю скалы, Плащ развивался у него за спиной на ветро. Я должен послать к нему резерв копейщиков. Но нет, они не успеют. Копейщикам ни за что не добраться до него вовремя, но всадник может успеть. Храбрец! заорал Далинар и прыгнул с вершины скалы. Там, где он приземлился, камень дал трещину. Доспех принял силу удару на себя. От брони поднялось облачко бури света, и поножи слегка треснули. Храбрец бросил своих охранников и галопом понесся на зов хозяина. Когда он приблизился, далина расхватился за седло и взлетел на спину жеребца. Следуйте за мной, если успеете, прокричал князь, командиру гвардейцев. И пошлите гонца к моему сыну. Командование нашей армии переходит к нему. Долинар поднял храбреца на дебы и галопом помчался вдоль края поля битвы. Гвардейцы призывали собственных лошадей, но им нелегко было угнаться за Решадиумом. Да будет так. Сражающиеся справа от Далинара солдаты превратились в размытое пятно. Он припал к спине храбреца, и ветер свистел, рассекая его осколочным доспехом. Скинув рук, он призвал клятвенник. Тот упал в подставленную ладонь, покрытую морозными узорами и окружённый туманом. А Долинар развернул храбреца, объезжая западный край поля боя. Выходило, что первая армия Паршенди стояла между его войском и войском Садиаса. У него не было времени их объезжать. Потому, сделав глубокий вдох, Далинар рванулся прямо сквозь ряды врагов. Они по своему обыкновению сражались с рассеянным строем. Храбрец пронесся галопом среди них, и паршенди бросились прочь в дороге массивного жеребца. Ругаясь на своем мелодичном языке, копыта грохотали по камням. Долинар подгонял Храбреца коленями. Главное не останавливаться. Несколько паршенди, сражавшихся на передовой против сил Садиса, повернулись и ринулись на него. Он увидел шанс. Если бы Далинару упал, он оказался бы в одиночестве, окружённый тысячами врагов. С бешено колотящимся сердцем князь выставил клинок, пытаясь замахнуться на паршенде. Через несколько минут он достиг севера западного края их войска. Там его противники построились, подняв копья уперев их тупыми концами в землю. Шквал, подумал Далинар, Паршенди ни разу не устанавливали копья так против тяжелой кавалерии. Они постоянно учились. Князь помчался прямо на отряд, в последний момент круто развернул харобрица и поскакал параллельно стене копий. Он взмахнул клинком осколком, рубя наконечники оружия и за рассекая руки. Неподалеку строй паршенди дрогнул, и Долинар, сделав глубокий вдох, погнал храбреца в образовавшуюся брешь, отрубив еще несколько наконечников копий. Еще одно отскочило от брони на его плече. А храбрец получил длинный порез на левом боку. Движущая сила несла их вперед, И вот храбрец, топча противников с тихим ржанием, прорвался сквозь линию паршенди неподалеку от того моста, где главный отряд Одесса сражался с врагом. Сердце Далинара колотилось. Он пронесся мимо войска Садиса так, что оно превратилось в размытое пятно. Галопом направляясь к задним рядам, где заклубился неорганизованный хаос. Солдаты пытались сопротивляться новым силам Паршенди. Люди кричали и умирали. А в темно-зеленом смешались с Паршенди в черно красном Там, далинару видел, как знамя Садия, сотряпнувшееся последний раз, упало. Он спрыгнул с коня и тяжело ударился о камни. Храбрец повернул назад, предвосхищая приказ. Его рана была плоха, и Долинар не стал бы дальше им рисковать. Пришла пора возобновить бойню. Он ворвался в скопление врагов с флангой, и у некоторых в обычно непроницаемых черных глазах мелькнуло изумление. Временами паршенди казались чужаками, но их чувства весьма походили на человеческие. Проснулся азарт, который Долинар не стал гасить. Он в нем слишком сильно нуждался. И его союзник был в опасности. Самое время выпустить черного шипа на волю. Долинар пробивался сквозь ряды паршенди. Он убивал их небрежно, будто смахивая крошки с обеденного стола. Никакой точности движений!» никакого аккуратного натиска в сопровождении нескольких отделений личной гвардии за спиной это была лобовая атака со всей увеличенной осколками силы и смертельной мощью того, кто посвятил жизнь убийствам он превратился в урагана, рассекал ноги, торцы, руки, шеи, убивал, убивал, убивал князь сделался водоворотом смерти и стали Оружие отскакивало от его брони, оставляя мелкие трещины. Клинок рубил врагов десятками и не останавливался, стремясь туда, где упало знамя Садеса. Глаза выгорали, сверкали мечи. Паршенди пели. Они столпились атакуя Садеса, теперь изотисно тесноты не могли сражаться в полную силу. Но Долинару это не мешало. Ему не нужно было следить ни за тем, чтобы не ударить друга, ни за тем, что меч застрянет в чьей-нибудь плоти или броне. А если на пути попадались трупы, он их рубил. Мертвая плоть поддавалась осколочному клинку, как сталь древесина. Вскоре в воздухе повис кровавый туман. На долинах всё убивал, рубил, пробивая сквозь строй паршенде. Линок летал из стороны в сторону, вперед и назад, и временами черный шип оборачивался, чтобы сразить тех, кто пытался ударить в спину. Под ноги ему попался кусок зеленой ткани знамя Садиса. Налинар завертелся, озираясь по сторонам. Позади осталась полоса трупов, и паршендер, вавшиеся к нему быстро и аккуратно их обходили. Те, что надвигались справа, А вот слева от этой полосы его как будто не замечали. Садиас подумал, Долинар, и сразив надвигавшихся сзади Паршенди, бросился вперед. Там оказалась группа черно красных воинов, колотивших кого-то лежавшего на земле и стекавшего бури светом. Совсем близко обнаружился большой молот околочника, который, видимо, обронил сам Садиас. Долинар прыгнул вперед и бросил свой клинок и схватил молот. С Серёва обрушил оружие на поршенье, отбросив сразу десяток, а потом повернулся и ударил в другую сторону. Тела полетели прочь, коверкаясь. В таком ближнем бою молодц подручнее. Клинок просто убивал, тела падали под ноги. И это бы сильно мешало Долинару. Молот, однако, хорошо трупы по сторонам. Князь спрыгнул в центр пространства, которое только что расчистил. И встал рядом с павшим Садисом. Снова начал призыв осколочного клинка, не переставая раскидывать врагов молотом. На девятом ударе сердца он бросил молот в лицо какому-то паршенде, а потом в его руках появился клятвенник. Он немедленно принял стойку ветра и посмотрел вниз. Доспех Садиса истекал бурисветом из десятка трещин и проломов. Нагрудник был полностью разбит. По торчавшими зазубренными металлическими осколками виднелся мундир. Из дыр струился светящийся дым. Не было времени проверять жив ли Садис. Паршенди теперь видели не одного, но сразу двух осколочников в пределах досягаемости и усилили натиск на Далинара. Он убивал воинов, нанося удар за ударом, защищая пространство вокруг себя. Князь не мог остановить их всех. По нему наносили удары, в основном по рукам и по спине. Доспех трещал, как хрусталь под слишком большой тяжестью. Долинар взревел, сразив четверых паршендей. А еще двое ударили ему в спину, и доспех завибрировал. Он повернулся и убил одного. Второй едва успел отскочить. Долинар начал задыхаться. За ним оставался хвост вытекающего бури света. Князь чувствовал себя окровавленным, загнанным зверем, который пытался отразить натиск тысячи щелкавших зубами хищников разом, но только не чулом, который защищаясь спрятался в своем панцире. Князь убивал, и азарт внутри его достигал всё новых и новых вершин. Долинар чувствовал настоящую опасность, схожую с ощущением падения и от этого азарт усиливался. Великий князь едва не захлебнулся в нем. В невероятном ликовании страсти, а еще в опасности. Все больше ударов достигало цели, всё больше паршенди умудрялись увернуться или уклониться от его клинка. Сквозь керасу задул ветерок, прохладный, пугающий до дрожи. Трещины расширялись, и если кераса лопнет, Далинар заорал, ударив мечом по выжигая глаза. И тот упал, без единой отметины на коже. Вскинув клинок, повернулся и рассёк ноги другому противнику. В душе бушевал ураган чувств, по лбу под забралом шлема текли струи пота. Что случится с армией Алетии, если они с Адесом оба погибнут здесь? Два великих князя убиты в одном сражении. Два Доспеха и один клинок потеряны. Не бывает такому. Он еще не выяснил, сошёл ли он с ума или нет, и не умрет, пока не узнает. Внезапно рухнули замертво несколько паршенди, которых он не атаковал. Сквозь них прорвался человек в блестящем синем осколочном доспехе. Адалин держал свой сверкающий огромный осколочный клинок одной рукой. Синдалино снова ударил. И кобальтовая гвардия ринулась в проделанную брешь. Песня Паршенди изменила ритм, став неистовой. И они отпрянули, когда появлялись все новые и новые солдаты в зеленой и синей форме. Долинар в изнеможении рухнул на колени и позволил клинку исчезнуть. Гвардейцы окружали его, а войска Долина текло мимо, настигая Паршенди, вынуждая их спасаться бегством. Через несколько минут они захватили позиции. Опасность миновала. "Отец!" позвала Далина, опускаясь рядом с ним на колени и снимая шлем. Русый с черным волосы юноши были растрёпаны и промокли от пота. "Клянусь бурей, ты меня перепугал. Все в порядке." Долинар снял собственный шлем, с наслаждением подставив влажное лицо под прохладный ветерок. Он глубоко вздохнул и кивнул. Ты явился очень вовремя, сын. Адалин помог ему встать. Пришлось прорываться сквозь всю армию Паршенди. Не хочу показаться невежливым, но какая буря заставила тебя выкинуть такой трюк? Я просто знал, что ты справишься с армией, если со мной что-то случится. Долинар похлопал сына по плечу. Раздался звон металла о металл. Адалин бросил взгляд отцу на спину, вытерщил глаза. Так плохо. спросил князь. Держится на честном слове. Из тебя течёт бурисвет, как будто ты винный мех, на котором лучники упражнялись в стрельбе. Долинар со вздохом кивнул. Князь уже чувствовал себя неуклюжим. Эток можно совсем утратить подвижность. Придется снять доспех до того, как они вернутся в лагерь». Рядом солдаты вытаскивали Садиса из его доспеха. Тот был так сильно повреждён, чтобы рассвет уже не вытекал, не считая нескольких тонких строек. Его можно отремонтировать, но придется потратиться. Восстанавливаясь осколочный доспех обычно вытягивал бури свет из самосвета, пока те не тряскались. Солдаты сняли садия со шлем, и Далинар с облегчением увидел, что его бывший друг моргает. Сбиты толку, но в целом невредимы. У него был порез на бедре, где один из паршенди достал мечом. несколько царапин на груди. Князь посмотрел на Долинара и Аделину. Долинар напрягся, ожидая обвинений. Всё случилось лишь из-за того, что он настоял на том, чтобы обе армии сражались на одном плато. Они сами вынудили Паршенди привести второе войско. Долинару следовало позаботиться о разведчиках, которые следили бы за этим. Саадс однако широко улыбнулся. Боря, отец, я чуть не распрощался с жизнью. Как идёт битва? Паршенди бегут, сообщила Долин. Последние отряды, что ещё сопротивлялись, были вокруг нас. Наши люди прямо сейчас вырезают цвет сердца. Мы победили. Мы снова победили! с триумфом провозгласил Садис. Далинар, старый морозматик, О, оказывается, еще способен выдать парочку хороших идей. Мы одного возраста, заметил Долинар, и тут появились гонцы с донесениями о том, что происходило на остальной части поля битвы. Сообщите всем, провозгласил Садиас, что сегодня всех моих солдат ждет такой пир, которого не постыдились бы светлоглазые. Он улыбнулся, пока солдаты помогали ему встать. И утверждал, что может держаться на ногах, несмотря на рану. Он тут же принялся созывать своих офицеров. А Долин отошел, чтобы выслушать донесения разведчиков. Долинар начал озираться в поисках храбреца, желая убедиться, что о ране коня позаботились. В этот самый момент Садис схватил его за руку и негромко проговорил: "Я должен был погибнуть. Возможно. Я мало что видел". На мне показалось, ты был один. Куда подевалась гвардия? Пришлось от них оторваться, объяснил Далинар. Иначе я бы не успел, Садеснах нахмурился. Ты ужасно рисковал. Почему? Союзников на поле битвы не бросают, если только у них нет другого пути к спасению, такова одна из заповедей. Садес покачал головой. Ты однажды погибнешь за своей чести. Он выглядел потрясённым. Впрочем, сегодня я по этому поводу жаловаться не стану. Если мне суждено умереть, то я до последнего буду жить так, как надо. Важна не цель, но путь к этой цели. Заповеди. Нет, путь королей. Это шквальная книга. Эта шквальная книга сегодня спасла тебе жизнь, сказал Долинар. Кажется, я начинаю догадываться, что в ней видел Гавилар». В ответ на это Садия одарил его сердитым взглядом, а потом посмотрел на свой доспех, лежавший поблизости кучи обломков, покачал головой. Возможно, я позволю тебе объяснить свои слова. Я бы хотел тебя снова понимать, старый друг. С изумлением спрашиваю себя, понимал ли вообще когда-нибудь. Он отпустил руку Далинера. Эй, где мой конь? Забери его, Буря. Приведите мне коня, где мои офицеры? Долинар ушел и быстро разыскал гвардейцев, которые занимались храбрицом. Великий князь вдруг с изумлением осознал, что на земле лежит множество трупов. Здесь пролегла полоса, которую он оставил за собой, прорываясь сквозь ряды к диксадеса. След смерти. Долинар повернулся и взглянул туда, где удерживал позицию. Десятки мертвецов, возможно, сотни. Кровь отцов моих. Это я сделал. А Он не убивал в таком количестве с той поры, когда только начал помогать Гавелару объединять Алиткар. И с юности не испытывал дурноты при виде смерти, но теперь вдруг преисполнился такого отвращения, что едва удержал желудок под контролем. Великого князя Холина не стошнит на поле боя. Его люди не должны такое видеть. Он побрел прочь, одной рукой держась за голову, а подмышкой другой зажав шлем. Ему полагалось бы ликовать, но Долинар не мог. Он просто не мог. "Садист, тебе понадобится удача, чтобы понять меня", подумал он. "Потому что забери меня при Я и сам себя не понимаю".